Глава двадцать первая. Китайские бумаги. Первые и последние две тысячи лет обоев. Детали достаточно мелкой, во времени сделать прокол, что после подглядывать в щелку. Вот так я однажды нашел обои слоями сдирая, до боли знакомый узор. Виталий Дмитриев. Сначала определимся с понятиями. Историко-этимологический словарь П. Черных свидетельствует, что обои это широкие полосы декоративной рулонной бумаги, наклеиваемые на стены жилых помещений. Выражение бумажные обои известно с середины XVIII века, а корень слова восходит к бить, прибивать. Если окинуть глазом комнату типичного современного дома, то обнаруживается удивительная вещь. Чуть ли не самое древнее происхождение в ней имеют обои. Ведь и железобетонные перекрытия, и стены, и оконное стекло, и двери из ДСП, и алюминиевые рамы появились не так давно, а вот обои восходят ко времени до нашей эры. Разве что обожженный кирпич не моложе обоев. А появились первые обои еще в пещерах наших далеких предков, и были это шкуры и кожа съеденных животных. Обоями в широком смысле слова можно было бы считать даже солому и дерево. Все, чем допотопные и послепотопные граждане покрывали стены жилища с целью утепления, а также для красоты. На Востоке, когда научились ткать ковры, ими и отделывали помещения. Но все-таки это не то, что сейчас продают в доме обоев. Производство бумажных обоев, как чуть ли не все на свете, восходит к китайцам и теснейшим образом связано с другим великим китайским изобретением – шелкоткачеством. Именно из луба шелковицы, измельченного и столченного с водой В деревянной ступе, в Кашицу делалась древнейшая на земле бумага. Хроники указывают на небогатого придворного Цай Луня как на изобретателя бумаги в 105 году нашей эры. Однако археологи нашли бумагу и в слоях II века до нашей эры. Постепенно распространяясь на другие, так сказать, иероглифические страны, бумага стала известна в Корее, потом в Японии. Из бумаги изготавливали зонты, веера, всякие ширмы и цветные фонарики. Бумагой затягивали оконные рамы, а японцы вовсе делали из нее перегородки в помещениях. На запад бумага продвигалась медленно. Только в 751 году в битве при Таласе арабы захватили китайских бумагоделов, которые наладили производство сначала в Самарканде, а затем и по всему халифату. Вместо «луба» арабы использовали хлопок и разное тряпье, а измельчали сырье мельничными жерновами. В отличие от китайцев, арабы не законспирировали бумажное производство, и уже в середине XII века оно началось в Южной Европе, а в XVI веке и в России. Неясно, когда китайцы начали вручную раскрашивать бумажные листы и покрывать ими стены, но, скорее всего, сразу после изобретения бумаги. А в Европе, вплоть до XVIII века, использовали почти исключительно обои из ткани, например, штофа с тканевым и крашенным рисунком, которые прибивали к стенам. Расписывать ткань начал еще в XV веке один из великих братьев Ван Эйков – Впрочем, в 1481 году для покровителя ремесел короля Франции Людовика XI были изготовлены все-таки именно бумажные обои с изображением поющих и трубящих в горны ангелов на небесно-голубом фоне. В начале XIV века в Париже появилась корпорация ковровщиков, производившая гобелены, ковры, обои, занавеси и балдахины для тронов. Названные так по фамилии мастера, гобелены стали натягивать на подрамники и обивать ими стены.